Глава 27 Под конец ужина Селена обратила внимание на стол братства. Мальчишки негромко переговаривались, явно что-то обсуждая. А Мика вообще вел себя странно. То сидел в перевзор в пространство, то вдруг подпрыгивал на месте и начинал тихо, но яростно в чем-то убеждать остальных. И уговорил. Мальчишки поспешно покидали в рот остатки ужина, с грохотом собрали посуду со своего стола и бросились к кухне. За занавесками, которые отделяли кухню от столовой, послышался новый грохот, звон посуды, плеск воды, неразборчивый говор и даже покрикивание. Вскоре между занавесками высунулась голова Мики. Он оглядел остолбеневших от странного шума едоков и велел. «Поели, небось, уже! Дежурные, тащите посуду!» «Мика, что происходит?» — успела спросить Елена. «Нам срочно нужен кам! Мы моем посуду вместе с ним, чтобы его Веткин побыстрее отпустил!» Занавески схлопнулись, а грохоту и крику на кухне прибавилось. Все в столовой все еще ошарашенно смотрели на кухню, и даже Селена ничего не могла придумать. Занавески снова раздвинулись, но медленно, натягиваясь снизу на ком-то маленьком. Из них медленно попятился Веткин, который всплескивал руками от ужаса. Когда кухня скрылась с его глаз, домашний быстро повернулся к столу взрослых и возопил. «Леди Селена, сам все вымою, только уберите деточек оттуда, пожалуйста, ведь ни одной тарелочки живой не оставят!» На шевеление рядом хозяйка места оглянулась. Джарри закрыл лицо ладонями и беззвучно смеялся. Бернар изумленно смотрел на Веткина, а Хоста явно подпрыгивала от нетерпения, чтобы побежать на помощь мальчишкам. Только Корун сидел в полной растерянности, да Александрит и Вилмар спокойно допивали свои компоты, Изредка взглядывая в сторону кухни, Селена встала из-за стола и сказала всем «Едим спокойно» и решительно зашагала к занавескам. Правда, из чистой предосторожности сначала открыла их и, лишь убедившись, что ее с ног не собьют в этой суматохе, вошла. Испуганный Кам, тараща ошеломленные глазенки, жался к окну, машинально надраивая кастрюлю, а мальчишки вовсю воевали с тряпками и тазами для мытья посуды, в одном из которых была сода, а в другом — чистая вода для споласкивания. «Дело очень важное!» — громко осведомилась Селена. «Очень!» — крикнул Мика, который шипя поласкал в горячей воде поданную миртом чашку. «Тогда домывайте свою посуду и марш в мастерскую. Остальное сделают дежурные». И после паузы Селена добавила. «Как всегда». «У Камы еще кастрюли есть!» Кровожадно сказал Мика. «Их дежурные не моют!» Вымоет Веткин. «Он согласен взять на себя часть работы Камы, если он вам так нужен. Идите уже, пока я добрая». Мика первым делом подлетел к каму, выхватил из его рук кастрюлю и поволок его самого из кухни так, словно боялся, что подросток-тролль упрется и не захочет идти с ним. Будто не замечая никого, он тащил его по столовой и только приговаривал невнятное. "Глину у тебя есть, остальное Хельми сделает, он обещал». Глядя вслед братству, которое и впрямь энергично уволакивало Кама из дома, и гадая, каким образом Мика сумел соединить в одном деле тролля и дракона, Селена поняла, что еще несколько минут, и она сама бросится в мастерскую, чтобы увидеть это. Ирму успели поймать за балахон и водворить на место за столом. Но волчишка так ерзала на стуле, что ни для кого секретом не стало, куда рвется сестренка Колина, едва ее отпустить. Скромно опущенные глаза Оливии тоже никого не обманули. Но пока все послушно доедали ужин, хотя глаза горели интересом и любопытством. И к зависти всех Селена первая пошла на выход из столовой. Ничуть не стесняясь, Риган спрыгнул со своего стула и, прихрамывая, поспешил за нею. Маленький шантажист уже прекрасно знал, что хозяйка места поневоле остановится, чтобы взять его за руку. Так и вышли из дома. В мастерской кипела работа, дым коромыслом, причем дым настоящий. Принюхавшись, Селена уловила запахи плавящегося металла и обжигаемой глины. Как уж Мико умудрялся руководить всеми, кто под руку попадался в этом ужасе? Один Колин сидел в конце рабочего стола, хмуря брови над раскрытой книгой и какими-то листами. В небольшой чашке обалдевший Кам усердно замешивал глину, добавляя в нее что-то из пакетов, кажется, гипс и песок, специально для него привезенные Александритом из города. Мирт стоял рядом, наблюдая за его работой. В руках он держал деревянную палочку, кажется, ею Кам обычно делал какие-нибудь линии на готовом изделии перед обжигом. Хельмикл колдовал над маленьким чугунком, в который Конор постепенно закидывал кусочки металла, измельчая кусачками какую-то деталь. Усадив Ригана ближе к Колину, Селена повернула обложку его книги к себе и при свече прочитала «Технология литья металла в домашних условиях». «Ага, эту книгу тоже привез Александрит, и довольно давно». «И что это будет?» — спросила она. Мика вздохнул. Помнишь, у белостенных на груди в знаках башни был? А кромаги в черном бегали. А мы что, хуже, что ли? Мы все тут разные, а живем вместе. Надо придумать такой знак, чтобы сразу видно было. Мы все из теплой норы. Мы и придумали несколько штук. Медальоны. Вот сделаем, завтра всем покажем и выберем, какой лучше. А это эскизы, — тихонько сказал Колин, пододвигая к селению листы. — Вот, смотри, — подхватил Мика, тыча пальцем в бумагу. Это две буквы из алфавита эльфийских первомагов. «Т» и «Н». Конор нам нарисовал. Оказывается, у них тоже есть свои названия. «Т» — это движение, а «Н» — защита. Как раз про нас, да? Смотри, какие они красивые. Прямо как рисунок космии. А вокруг них мы сделаем вот такие узоры. Это первый вариант. Вот этот вариант только с буквами. А здесь буквы, а внизу место оставим для тех, кто хочет, чтобы медальон был именным. Потом уже по металлу выбьем имена. Здорово же! «Но как...» «Селена, не беспокойся», — вмешался Конор. «Мы уже пробовали это делать. Сейчас Кам сделает нам формы для медальонов. Мирт в них переведет узор. Потом сунем в печку для обжига. А как только формы будут готовы, Хельми расплавит металл. Он умеет делать направленное пламя любой силы. Колор научил. Зальем формы, и будут у нас свои знаки. Цепочки у нас на всех есть. Их только почистить», — добавил Мика и просительно заглянул в глаза хозяйке места. «Ну, Селена, ну скажи, что мы здорово придумали!» «Знаешь, что я скажу, Мика?» Медленно сказала Селена, и в мастерской наступила тишина. Даже кам выпрямился, ожидая ее слов. «Я скажу, что вы все молодцы!» Все сразу расслабились, заулыбались, заговорили. Но поскольку заговорили на рабочие темы, Селена кивнула Ригану и помогла ему выбраться из-за стола. Склонившись над Риганом, она машинально бросила взгляд на бумаги перед Колином и заметила, что под рукой у него еще несколько листов, строки которых начинались одним крупным словом, а дальше шли объяснения мелким почерком. Выходя из мастерской, она усмехнулась. Колин, кажется, близко к сердцу принял предложение изучать язык альфийских первомагов. На улице она удивилась. «Вечернее солнце ярко светит, а возле дома никого?» Риган тоже огляделся и поднял к ней лицо. «Все в доме?» «Наверное. Пойдем проверим». Народ сидел в гостиной, и все сразу так повернулись к вошедшим, что стало ясно. С огромным любопытством дожидались, когда Селена расскажет, что задумало братство. «Мика придумал новый тип медальонов», — объяснила она. «Всего лишь!» — пробормотал Моди, а вельма фыркнула на него. «Завтра они покажут, что у них получилось». — пообещала Селена. — А пока у вас есть время погулять перед сном. Сегодня почему-то взгляд постоянно цеплялся за Андриса. И сейчас Селена увидела, как мальчишка подтолкнул Хаука и с улыбкой кивнул на Александрита. — Так, эти гулять не пойдут. Засядут в мастерскую Александрита и займутся работой. — Ух ты, и не одни! — к мальчишкам подошла Космея. Что-то спросила и засмеялась, услышав ответ. — Я с вами! — услышала Селена. На возглас Космея поднял голову Мускаре, посмотрел с недоумением на девочку-эльфа и подошел. — А вы куда? — В мастерскую, — сказала Космея и оглянулась на мальчишек, дожидавшихся у порога. — Времени жаль терять. Мы там начали одну вещь дорабатывать, очень интересная. До завтра, думаем, успеть. — Я думал, мы пойдем на самокатах, — разочарованно протянул мальчишка-эльф. — Иди удивилась Космея. «Вон Кай тоже пойдет. Герц с вами. У Ринд сегодня не получится вместе с вами. Ей некогда. С Фаркасом сидеть надо». «Фаркас? А почему она должна с ним сидеть?» «Ну, он маленький. А еще, когда Вилмор и Ринд поженятся, наверное, он будет их старшим сыном». Остолбеневший мальчишка оглянулся на худенькую девочку-оборотня, которая под лиру Ирмы танцевала с малышом-оборотнем, крепко держа его за ручонки и заставляя подпрыгивать. Космия нетерпеливо сказала. «Все, Мускари, я побежала, потом солнца мало будет». «А можно я с вами посмотреть на мастерскую?» «Можно, наверное», — пожала плечами девочка эльф и уже на ходу поинтересовалась. «А тебя учили рисовать красками?» Что ответил Мускари, Селену уже не услышала. Дверь за ребятами закрылась. «Кстати, ребята кое-что напомнили». Оглядевшись в поисках Александрита, Селена нашла его в кресле рядом со шкафом, на средней столешнице которого были выставлены скульптурки Кама. Парень-вампир рассеянно разглядывал их. Немного удивленная, время свободное, почему он не с Анитрой. Селена вспомнила, что Анитра сегодня среди дежурных. Поэтому и Александрит здесь сидит, дожидаясь, когда она закончит уборку. Интересно, давно ли он разрешил подросткам бегать в мастерскую, пока там его нет? Селена опустилась в кресло напротив. «Александрит, я хочу с вами посоветоваться. Дня три назад Вук, брат Эльви, сказал, что на эльфийских стройках в пригороде не хватает ребят на подхвате. Как вы думаете, стоит ли наших туда отпускать?» Парень немедленно выпрямился. «Никого не отпускать», — категорично сказал он. «Все правильно. Стройки появляются чуть не каждый день. Работы много, но и у нас заказов прибавляется с каждым днем. Ведь каждый дом надо обставлять мебелью. А где ее взять? Городские мастера гонят одно и то же и неохотно берутся за мебель на заказ. Тем более за такую мебель, как у нас. Легкую и изящную. Никого не посылайте, леди Селена». «У нас сейчас такие деньги пойдут. Я уже заходил к Тибру, не поможет ли он? Вы же знаете, что он немного плотничал. Каиса готова научиться плести детали к мебели. А ведь наша мебель отличается еще и низкими ценами. За лесной изгородью у нас валы павших в прошлом году деревьев. И среди них можно найти довольно приличный материал для мебельного производства». «А сколько лозы вокруг завода? «Единственное...» Александрит улыбнулся. «Я тут помечтал о расширении нашей мастерской. Нам нужен хотя бы небольшой пристрой, какой Джарри и Вилмор сделали для бельевой». «Хорошо», — решительно сказала Селена. «Я поговорю с Джарри. Сейчас большого ремонта не предвидится, так что можно подумать и о расширении. А вы, Александрит, подумайте, какое именно помещение вам надо. Я имею в виду, что понадобятся и рабочие столы, и шкафы, и полки. В общем, подумайте». Они прервались вовремя. Подошла Анитра, и двое ушли гулять. Глядя им вслед, Селена усмехнулась. Забыла сказать парню-вампиру, что ребята гурьбой пошли в его мастерскую. Не напортачат ли они там у него? Хотя вряд ли. Все его подмастерья, подростки умные и соображают, что можно, а чего нельзя. Отвернувшись от входной двери, хозяйка дома улыбнулась. Джари вышагивал к ней с корзиной стена через всю гостиную. Сын, накормленный до ужина, не бунтовал. Но и не спал, а только хлопал светлыми ресницами на всех, кто склонялся к нему. Селена обняла поставленную ей на колени корзину, прошептала. «Стенька!» Жарри присел рядом на корточке и грозно, но тихо осведомился. «О чем вы с сыном тут без меня?» «Это тайна», — важно сказала Селена и не выдержала, снова засмеялась. «Посмотри, как он тянет ручки!» Это что? самодовольно сказал Джари. Ты лучше вот на это взгляни. Он осторожно вытянул ладонь перед Стеном и чуть опустил ее, растопырив пальцы. Пухлый кулачок немедленно сжался вокруг отцовского указательного пальца. Они еще некоторое время посидели, поумилялись на санишку, пока в гостиной не появился Вилмер, который несколько смущенно попросил Джари помочь ему. Джари ушел. Осмотревшись, Селена поняла, что ясельники отправились гулять. Схватив Стена, она вышла на улицу. Оказалось, что Вильма разрешила самым старшим взять самокаты, но кататься от тёплой норы до пригородной изгороди. Здесь скат был хорош, а то, что недалеко кататься, к лучшему. К месту отъезда возвращаться можно быстро, и все воспитанники видны как на ладони. Селена поняла девочку-мага. Вильма побаивалась, что ясельники опять увидят что-то плохое напротив двора в Сири. Впрочем, Ирма и ее банда вообще обрадовались тому, что им разрешили кататься. Из подростков оседлали самокаты только трое, но им быстро надоело. В шумной компании все же веселей и азартней, и Селена издалека видела, как Каи первым повернул к деревенской запруде. Все, будет сидеть и рыбачить, допоздна, на радость Веткину. На свежем воздухе Стэн уснул быстро. Селена подошла к скамеечке и присела, засмотревшись на закат. Пахло взрыхлённой землёй и травой, прошлогодними листьями. К ногам подступала прохлада, но уходить не хотелось. — Селена! — рядом пристроился Риган. — Ты хочешь что-то спросить? — Нет. — А я хочу. Риган, как ты... Она прикусила губу, не решаясь спросить, но всё же договорила. — Как ты остался один? — Риган жил в крепости. После недолгого молчания откликнулся мальчик-дракон. Когда на крепость напали, папа сказал, что мы должны спрятаться. Мы — это маленькие драконы и люди. Еще были оборотни. Нас, маленьких, было мало. Люди и оборотни нас защищали. Уже потом, когда взрослых драконов не осталось. Он замолчал, глядя на ало-оранжевые волны над горизонтом. Мы думали, что взрослые сумеют отбиться, но прилетели машины, которые выпускали черных птиц. Это тоже машины, — объяснил он, обернувшись к селене. Только маленькие. Когда все птицы оказались в воздухе, они как туча. Когда драконы попадали в эту кучу... Риган замолчал. Оселена вспомнила, как братство и несколько взрослых шли по дороге, на которой сидели черные металлические птицы, похожие на примитивные самолеты. Вспомнила свой ужас, не наступить бы, не увидели бы, не засекли бы. А потом мы прятались в самом низу, и к нам влезла машина, как большой червь. Она убивала всех, кто шевелился. Все бежали, и меня слышали, Столкнулись с лестницы. Я ударился так, что стало темно. А когда снова увидел все, червя в подвале не было. Он ушел, а я вылез наружу. Мама говорила, будет плохо, иди в горы. Я шел долго, только ночью. Я знаю, что машинам все равно, когда убивать. Но почему-то ночью было легче. Чтобы попасть в горы, надо было пройти лес. В лесу я нашел дом, и там долго жил, потому что в нем была еда. Наверное, люди пасли коз, потому что в доме был сыр, как у вас здесь. Он снова помолчал, а потом неожиданно сказал. А потом меня нашли, этот Вальгард. То есть ты жил в лесном доме, когда тебя нашли? Поразилась Селена. «Да, там весь подвал был в сыре». Риган поморщился. «Я столько съел! Еще охотился на маленьких зверей». «Но что тогда с твоими крыльями?» Риган попал в ураган. Поник мальчишка-дракон. «Я не знал, что такое бывает. Думал, дождь начинается. Надо было бежать к дому быстрее» а я решил переждать под деревом, и меня ветром ударило несколько раз». Селена представила, как Риган добирался потом до дома. Ползком, потому что не только крылья, но и ноги переломаны, с острой болью в спине содрогнулась. «А почему ты не захотел остаться у Вальгарда?» «Он сказал, что у вас будет лучше». Риган вдруг заглянул в глаза Селены и насмешливо добавил. «А еще он сказал, что предвидел мое будущее здесь. Точки жизни сошлись. Он сказал это, когда думал, что я не слышу. Но он сказал, что ты совсем дикий. Теперь Селена могла себе позволить сказать такое Ригану. Ты специально так себя вел?» «Ага, он сказал, что отнесет меня сюда, а сам не мог найти времени. Ну, пришлось сделать так, чтобы я ему надоел, и другим драконам тоже». И хмыкнул. «Если б я дорогу знал, я бы и сам сюда дошел». В таком состоянии недоверчиво покачала головой Селена. «Не думаю». «Конор идет». — заметил Риган. «Злой, как сто ураганов!» Изумленная Селена обернулась к старшему сыну. Тот и в самом деле подходил, но улыбаясь. Правда, чутью маленького дракона она доверяла. «Что случилось, Конор?» Улыбка мгновенно пропала. Мальчишка покосился на Ригана, который сморщился, будто собирался чихнуть. Конор сел рядом с драконом. Эта неделя!» — начал он и тяжело замкнулся. «Плохая!» Я вспомнил почти все, что было в лаборатории. И что-то так плохо. Он положил ладонь на сердце. Вот здесь больно. Я все думаю и понять не могу. Почему? Почему он сделал из меня машину? Как вспомню те два пульта. Неужели такой сильный маг, как трисмегист, не мог бы устроить побег для меня? Сбежал бы вместе со мной. Я немного понимаю. Неожиданно для себя сказала Селена. Он оказался между двух огней и не знал, чему отдать предпочтение. Помочь тебе сбежать — погибнет наследие древних эльфов. Сделать из тебя, человека, машину проще. Он дал тебе такие навыки, которые помогли тебе выстоять и выжить, а заодно помогли выжить и другим. Вспомни, что он сделал. Даже под влиянием пульта ты контролировал свое сознание». «Это да», — согласился мальчишка. «Но ты говорила, что он даже придумал зарядку для того, чтобы человек мог совершенствовать себя и свое тело. Но он-то из меня машину сделал. Легко». «Сколько бы ты ни вспомнил, ты все равно не сумеешь понять всех его мотивов», — грустно сказала Селена. «Откуда тебе знать, легко ли было ему, когда он добавлял в твое тело детали, помогающие тебе справиться с машинами и с вампирами? Есть еще одна версия того давнего... Она задумчиво взглянула на Конора. «Но она такая глупая. Это первое, что приходит на ум, когда я думаю о тресмегисте». «И какая же это версия?» «Мы же выяснили, что он легко путешествовал по мирам и по времени. А если он предугадал твою судьбу? Узнал, что ты, только будучи машиной, выживешь? Или узнал, что просто человеком, пусть даже с зачатками некромантского дара, ты не выживешь в этой войне, которая надвигалась?» Мальчишка хмыкнул. «Думаешь, он просчитал все пути и решил, что машиной...» Он вдруг замолк. «Ты знаешь, наверное, он прав. Я не сумел бы спасти мир-то. И даже не из-за того, что у меня было оружие. Я бы даже приподнять его не сумел бы. А машиной смог». «Значит, именно это не должно тебя беспокоить», — заключила Елена. «Риган, ураганы еще бушуют?» «Затихают. Хельми обещал покатать меня вместо черного дракона». «Он сейчас занят», — рассеянно сказал Конор. «Но скоро будет свободен и покатает тебя. А не хочешь поездить со мной на самокате?» «Нет, хочу в воздух». «Рядом с нашим домом», — вдруг сказала Селена, — «был лесопарк. До него идти, как до лесной изгороди отсюда, от теплой норы. А если этот лесопарк немного пройти, можно было выйти на склоны и овраги. И это место облюбовали...» Она произнесла слово про себя, поняла, что этого понятия здесь нет, и по слогам выговорила «дельтапланеристы». «Красивое слово. А что оно значит?» — спросил Конор. «Люди летать не умеют, но стремятся к небу. Кто как может. У нас были летки, как у вас, самолеты. Но для забавы у тех, кто мечтает о небе, были дельтапланы». Она огляделась, нашла прутик и перед собой в пыли начертила примерные линии дельтаплана. Помогая себе тем же прутиком, используя его вместо указки, она объяснила. У обычного дельтаплана вот такая конструкция. Сверху длинный и широкий пласт из реек, обтянутых тканью. Потом еще один, чуть ниже. А вот здесь подвеска для человека. Человек разбегался с какого-нибудь холма и взлетал на этих крыльях. Только надо все это рассчитать, чтобы дельтаплан выдерживал вес человека и мог быть управляемым. Их еще раскрашивали в разные цвета, да и крылья делали под настоящие, как улеток. «А если его еще заклинанием укрепить?» — страстно сказал сбоку Мика. «Селена, а как человек здесь сидел?» «Он не сидел, висел на подвеске. Мика, говорю честно, я видела дельтапланы только издали». Но глаза Мики, севшего на колени перед кутцем чертежом, уже горели восторгом и вдохновением. Глядя на несколько корявых линий в пыли перед скамейкой, он явно в воображении видел именно дельтаплан. И почему я не боюсь им про это рассказывать? усмехнулась Селена. Потому что помню воздушную лодку Мики, заклинания для которой они разрабатывали, исходя из точного математического расчета. Вы тут про что? присел на корточке рядом с Микой, Мирт. «Мы тут про дельтаплан», — выговорил мальчишка вампир и с сияющей улыбкой оглянулся на Селену. «Селена тут такое рассказала! Плакали наши самокаты! Будем летать! Прямо в небе! Мы будем дельтапланиристами! Колин, хочешь взлететь к небу?» «Хочу», — тихонько, но упрямо сказал мальчишка-оборотень и поднял глаза к быстро темнеющему небу и пока еще бледным звездам. «Я много чего хочу», — «Эй, Риган!» — позвал появившийся из-за дома Хельми. «Пойдем на улицу. Мне здесь неудобно крылья расправлять». Мальчик-дракон спрыгнул со скамейки и поспешил на зов Хельми. «А Хельми скажем?» — спросил Мика, чуть не подпрыгивая на месте. Конор, смеясь, затащил его на скамью конечно, скажем. «Колор же его аэродинамики учит. Нам эти знания вот как пригодятся, когда начнем заклинания составлять». И Конор таким привычным жестом провел ладонью по горлу, что Селена опешила. «Неужели и в этом мире есть жесты и слова, которые будут напоминать ей о когда-то родном мире?» «Ребята, пора в дом. Холодно уже». «Дай мне корзину», — сказал мальчишка-некромант и поежился. «Пока ты не сказала, мне было тепло», — проворчал он. Коннор, ты что? поразился Мика. Мы разве сейчас в мастерскую не пойдем? Пойдем, только я куртку надену и стены отнесу. Дождитесь меня, а то знаю, как вы чертежи чертите. Без меня не начинать. Зайдя в дом, Селена открыла дверь Конору на веранду, а потом и в кабинет, чтобы не беспокоить младшего сынишку. Понаблюдав за тем, как он осторожно ставит корзину на кресло Джари, Селена спросила. Я понимаю, что Мика серьезно настроен на дельтаплан, но где вы найдете материал для него? Вряд ли Веткин захочет расстаться даже с дряхлыми тряпками, не говоря уже о хороших. Можно, конечно, обойтись и без них, но нужна фанера. Не проблема, деловито сказал Конор. Ривер говорил, что у него есть инструмент, который режет дерево очень тонко, но большими пластами. Мы его уговорим, он тоже любит всякие интересные идеи, еще и поможет заклинанием. Он вышел, а хозяйка дома слегка наклонила голову на бок, глядя ему вслед. «А если запатентовать эту идею в этом мире?» Селена улыбнулась. «Ну, погодите, мы вам тут такое устроим!»